Глава 18 После обеда и тихого часа, во время которого я успела прогуляться и пообщаться с Элиотом, нас повели к озеру. Мышь сообщил, что наш упитанный знакомый со второго отряда странно себя ведет. Избегает общения с теми, кто подпал под влияние вампиров, и везде таскается с палкой, которую подобрал по прибытии в лагерь. Забавно, что эту палку у него под разными предлогами пытались отобрать другие мальчишки. Однако Жданов при всей своей тучной комплекции оказался тем еще живчиком и умудрялся избегать ловушек, что приготовили вампир. Палку уже называл волшебной, потому что с ее помощью отбился даже от Бонифация, с которым столкнулся возле поместья. «Думаешь, в его тело переместился Ренегат?» Информация и впрямь интересная оказалась. «Эллиот не знать наверняка. от подмечать странности, рассказать хозяйке». Как бы там ни было, но это был жирный намек, чтобы присмотреться к мальчишке. И заодно проверить, что там за палка такая. На озеро, куда нас повели строем сразу после полдника, прибыли часам к пяти. Вода за день прогрелась, а руководство заранее озаботилось, чтобы оградить буйками безопасную зону для купания. Две спасательные вышки обеспечивали контроль над пляжем. На первой вышке, поигрывая мышцами и красуясь перед девушками вожатыми, расположился наш физрук. Павел Геннадьевич. Роль второго спасателя досталась Герману, рядом с которым я заметила доктора Блошкина. Он тут зачем понадобился? Натянуто улыбнулась и кивнула, когда Амперский помахал мне рукой. Выделяться среди купающихся не собиралась. Я наметила себе цель сплавать на противоположную сторону озера и обследовать подводный проход, через который мы выбрались из подземной ловушки. Лучше бы физрук контролировал нашу часть пляжа а не молодой вампир, от которого непонятно, чего ожидать в дальнейшем. Окунувшись в теплую водичку и поплескавшись минут пять, я выбралась на берег. Легла на полотенце, прихваченное с собой в качестве подстилки, и принялась выжидать удобного момента. Уверена, среди пионеров найдется тот, кто нарушит правила и перетянет внимание спасателя на себя. Так уж вышло, что отвлекающим фактором стал Жданов. Мальчишка не умел плавать, чем другие ребята воспользовались, чтобы поддразнить. В результате в воде возникла свалка, разнимать которую пришлось ампирскому. Я тут же подскочила с места, подхватила вещи и по каменной тропке направилась в обход вдоль озера. «Ты куда?» Ну, разумеется, Желтовская увязалась следом. «На другой берег хочу смотаться и понырять. Ты со мной?» «Я... Ну, я ж не умею плавать», — стушевалась Ирина. «Если не возражаешь, составлю компанию, только купаться не буду». «Как хочешь», — я пожала плечами, не собираясь настаивать. Можно было бы отправить ее обратно, но не хотелось привлекать лишнего внимания. Время-то уходит. «Майка, куда собралась?» Следом за Желтовской проявила бдительность Косицына. «Нельзя плавать в неустановленных для этого местах». «А ты давай, пожалуйся на меня». Огрызнулась, понимая, что план идет на смарку. За Косицыной и Фарцева подтянулась, и Кочкина со Стародубцевой увязались. Идея понырять в озере им понравилась. Пришлось брать их с собой, чтобы не вызвать подозрений. Мало ли какие цели они преследовали. Впрочем, подозрений хватало, ведь подконтрольные вампирам пионеры уже пытались меня задержать. А так Ирина хотя бы не останется с девчонками одна. Косицына вроде еще не перешла на сторону зла. Вода в этой части водоема оказалась прохладнее. Думаю, дело в ледяных ручьях, стекающих в озеро с горных вершин. Это на другом берегу водичка успела прогреться, а тут даже у поверхности она ободрилась с непривычки. Но я жаловаться не собиралась. Пока остальные сомневались, успела пару раз спрыгнуть с утеса и даже достичь дна, чтобы тут же всплыть на поверхность. Желающих поучаствовать в подобном развлечении поубавилось. Однако та же Фарцева решилась на прыжок. Она с визгом вошла в воду и даже поплавала, демонстрируя, что ничем не хуже меня. Зоя не отважилась повторить наш подвиг, а вот Кочкина рискнула и плюхнулась бомбочкой, подняв тучу брызг. На другом берегу, судя по всему, наше отсутствие заметили. Несколько парней выдвинулись к нам. Их фигурки уже мелькали на тропе среди камней. Пока количество свидетелей не прибавилось, гляну одним глазком на то место и вернусь, решила я для себя, когда в прыжке мягко ушла под воду. Вход в подземный тоннель притаился под новейшей каменной глыбой. Сверху не разглядеть, что меня порадовало. Я осмотрелась, насколько позволяла видимость под водой. И заметила неподалеку странное нагромождение заиленных и проросших травой камней. Привлекли внимание странные белесые просветы, походившие на человеческие кости. Подобравшись поближе, я поняла, что наткнулась на труп. Судя по состоянию костей и отсутствию плоти, лежал он тут давно и не походил на обычного утопленника. В глаза бросались элементы походной экипировки, высотный пояс с проживевшими карабинами. Сгнившая в воде обувь, от которой осталась только подошва с шипами. Такую использовали скалолазы или же спелеологи. Ржавая каска и притороченная к поясу фонарь говорили в пользу этой версии. Но главная странность заключалась в том, что из грудной клетки костяка торчала деревяшка. Кто-то вонзил кол в сердце этому парню. Человек или вампир, но погиб он насильственной смертью. Вдобавок, мне не покидало ощущение, что мертвец связан с обвалом в пещерах и пропажей группы отдыхающих 17 лет назад. Воздух в легких закончился. Я и так и задержалась дольше, чем позволяли возможности этого тела. Поэтому, подхватив ржавую каску, поплыла обратно. А наверху уже обеспокоенно бегали по камням ребята, высматривая меня в толще воды. Выбралась я чуть поодаль, дышалась сначала, а то уже мушки перед глазами мелькали. Затем побрела к паникюрам, которые уже послали за подмогой. «Что за шум?» Подошла к Хватову, выглядывающему что-то в воде. «Идиотку одну ищем, которая тут нырять вздумала», — огрызнулся Венька. «Ясно же всем сказали, чтобы купались только на пляже и не лезли куда не надо. Тут же течение холодные камни над ним, мало ли, головой ударилось от того. Майка!» С радостным визгом бросилась ко мне Желтовская и повисла на шее. Уж её вопль все услышали и тут же накинулись с претензиями, что нельзя так людей пугать и правила нарушать тоже. И что из-за меня чуть лагерь на уши не поставили. А теперь всем достанется опять же из-за меня. Так себе наездом. Я никого за собой не звала и в воду прыгать не заставляла. Свою голову на плечах иметь надо, а не слепо повторять то, что делают другие. А что это у тебя в руках? Первым увидел трофей Хватов. Каска, что ли? В воде нашла? Дай посмотреть. «А там еще что-нибудь есть?» — посыпались с разных сторон вопросы. И это я еще о мертвеке не заикнулась. Я тут же напустила на себя обиженный вид и заявила, что не собираюсь никому и ничего рассказывать. Если так интересно, пусть сами прыгают в воду и смотрят, что там есть. На самом деле я ожидала появления взрослых, чтобы рассказать о находке. Я уже разглядела ампирского и бложки на скачущих по камням, так что недолго осталось. «Что тут произошло?» Выпалил на бегу доктор и тут же закашлялся от нехватки дыхания, отвык от физических нагрузок, наверное. «Майя, ты в порядке?» Герман сразу разыскал меня взглядом среди остальных ребят и пробился поближе. «В полном», — заверила его, смущаясь под пристальным взглядом. Мокрый купальник прилипал к телу и не оставлял простора воображения. У меня и воображать сейчас было нечего. Не выросла еще толком, но все же. «Где ты ее нашла?» Увидев каску, вампир поднял ее и принялся внимательно рассматривать. Затем поскоблил во внутренней части пальцем и, увидев там, что-то изумленно уставился на меня. Это наше снаряжение. Вот тут, видишь, сохранилась надпись «Пансионат Ампир». Продемонстрировал он мне подтверждение. Когда пансионат закрылся, такую маркировку перестали применять. На дне озера нашла, возле мертвого тела. Предположу, что каска принадлежала участнику, погибшей под обвалом 17 лет назад группы. Что?» У парня округлились глаза. «Да и остальные замерли, осознавая то, что я сказала». «Покажешь, где лежит тело?» Гулко сглотнув, попросил он. «Покажет, непременно покажет», — очнулся от ступора Бложкин. «Но сначала предпримем необходимые меры предосторожности». «Герман, немедленно отправляйся к остальным и передай, чтобы детей выгнали из воды и отвели в лагерь». А находке молчок. «Скажешь только Павлу Геннадьевичу, а остальным не обязательно знать. Передай, пусть немедленно вызывают сюда Кипяткова и тех, кого директор сочтет нужным привлечь к делу. Также надеюсь на твое содействие в общении с Виталиной Захаровной. Если находка связана с давними событиями, это вызовет слишком много внимания». «В ваших же интересах содействовать нам». Если честно, не поняла, какой смысл Блошкину делать из находки тайну, когда тут десяток свидетелей имеется, которых не заставишь молчать. Однако же Амперский не стал спорить с доктором и бегом направился к пляжу. Парни рванули было за ним, но Наум Петрович живо их притормозил и рекомендовал настроиться на долгое ожидание, а заодно подумать над тем, какое наказание они заслуживают за нарушение правил. Меня же Блошкин отозвал в сторону. «Итак, Киреева, я внимательно слушаю, с какой целью ты отправилась на эту часть озера? Да еще и остальных за собой сманила». «Вот ведь штафир глазастый, все то он увидел, а я наивно полагала, что выбрала подходящий момент». «Я понырять хотела», — шмыгнув носом, начала рассказ. «Плаваю хорошо, поэтому толкаться среди визжащей толпы не по мне». Вот и подгадала момент, чтобы незаметно уйти. Но за мной увязалась Желтовская, потом ещё Косицына, Фарцева, Кочкина и Стародубцева на хвост сели. Я им сразу заявила, что никого не звала и нянчиться ни с кем не собираюсь. А раз сами пошли ко мне, какие претензии? «Так, с ними понятно. А остальные?» «Да то же самое. Увидели, куда мы направляемся, и попёрлись следом». «А зачем ты друзей заставила поверить, что утонула?» «Кто, я?» — вытаращила на мужчину глаза. «Вот еще. Я просто нырнула и ушла в сторону, так как видела, что следом фарцева прыгать собралась. А как отплыла, ту и заметила на дне страны нагромождение камней. Когда поближе подобралась, поняла, что это не камни, а мертвяк. Каска чуть в стороне валялась, вот ее и прихватила, чтобы мне поверили. Так, с мотивами понятно, а что скажешь об утопленнике? Почему чего о нем говорить? Страшной жути. Одни кости, обтянутые кожей, до остатки одежды. Я невольно поёжилась. У меня воздух заканчивался, испугалась вдобавок, так что рассмотреть не удалось толком. Каску подхватила и наверх. Меня течением сильно в сторону отнесло, поэтому ребята не увидели, в каком месте я на берег выбралась. Так что они не знают, где искать тело. А ты? Знаешь? Пф, конечно. А что? А то, что достать утопленника из воды нужно. И как можно быстрее, — ответил Блошкин. Зачем? Разве не милиция должна этим заниматься? «Должна-то она должна. Но у нас и так уже два несчастных случая произошло за неделю. Хочешь, чтобы лагерь закрыли?» — уставился пытливым взглядом. «Нет? Вот и я не хочу лишиться работы. Значит, подумаем сначала, как поступить. Надеюсь на твое понимание и умение держать язык за зубами».